и безоружным отправился через поляну к ручью. Там он промыл свои раны и кое-как перевязал их клочками и одежды. Потом он поднялся и собрался уже идти обратно, когда его внимание привлекло некое движение в том конце поляны, откуда он сам прибежал перед поединком. Гигантский силуэт выдвинулся из темноты джунглей, и Кин распознал поступ неумолимого рока. Это был Гулка, охотник на горилл, Соломон запоздало припомнил, что не заметила великана среди тех, кто воздавал хвалу колдуну. Можно ли было предположить за бокатым лбом охотника ту злобную хитрость, которая, оказывается, помогла ему избегнуть возмездий с племенников и выследить единственного человека, сумевшего внушить ему страх? Видимо, черный бог был благосклонен своему почитателю, навел его на жертву, когда та была безоружна и беззащитна. Кто теперь мог помешать Гулке убить его? Уметь медленно, убить медленно, как это делает леопард. Да, именно так, а не из-под тяжка, бесшумно и быстро, как он собирался вначале. Широкий рот расплылся в улыбке, разделив надвое первобытную физиономию. Гигант облизнул толстые губы, тень наблюдал за ним, холодно и беспристрастно взвешивая свои шансы. Он видел, что Гулка уже заприметил валявшиеся рапиры. И он стоял к ним ближе, чем Кен. Англичанин понимал, что внезапного броска к оружию ему не выиграть. В душе его начала разгораться медленная смертоносная ярость. Ярость отчаяния. Кровь засучала в висках, а глаза, устремленно на чернокожего воина, вспыхнули страшным огнем. Пальцы выпрямились и согнулись, как когти. Руки у Кейна были железные, Кое-кому случалось испускать дух, угодив в мертвую хватку Пуританина. Как бы и шея гулки, напоминавшая колонну, не затрещала гнилым сучком. Накатившая волна слабости показала Фоломону всю тщету подобных надежд. Ко По всему прочему, лунный свет играл на копье, которое держал в руке гулка. Кейн понимал, что ему не удалось бы даже и убежать, да он ни разу еще не спасался бегством, оказавшись с врагом один на один». Вот охотник на горилл вышел на открытое место. Мускулистый, жуткий в своей силе, он казался живым воплощением идеалов каменного века. Он улыбался во весь рот, а рот был как пещера, дикой, уверенной в себе мощью дышала его осанка. И Кейн приготовился к схватке, у которого мог быть только один исход. Он попытался собрать воедино иссякающие силы, истекающие силы бесполезно. Он потерял слишком много крови. Ну что ж, по крайней мере он встретит свой конец стоя во весь рост, как подобает мужчине. Он с трудом заставил разогнуться подламывающиеся колени и выпрямился, несмотря на то, что поляна кружилась и плыла у него перед глазами, а серебристый лунный свет сменился багровым туманом, сквозь который он едва различал надвигавшийся силуэт. Поняв, что сейчас потеряет сознание, Кейн нагнулся к ручью, едва при этом не упав, зачерпнул обеими руками воды и плеснул себе в лицо. Это помогло, и он снова выпрямился, надеясь, что Голка набросится на него без промедления, и все кончится прежде, чем слабость уложит его на землю. Голка, между тем, добрался уже до середины поляны. Он не торопился. Он двигался лениво, как огромная кошка, знающая, что добыча все равно никуда уже не уйдет, Он вовсе не торопился сожрать ее как можно скорее. Ему хотелось поиграть со своей жертвой, увидеть, как страх наполнит эти угрюмые глаза, заставившие его отвести взгляд. А он помнил, как облада что обладатель этих самых глаз был в тот момент привязан к столбу и ожидал смерти. Убить, но убить медленно, в полной мере утолив свою жажду крови, жажду пыток и кровью. И вдруг, совершенно неожиданно для Кейна, Он замер на месте, а потом, кутанувшись, уставился на что-то по ту сторону поляны. Фуританин, недоумевая, просидел за его взглядом. Сначала оно показалось ему всего лишь тенью среди теней, быть может, лишь чуть гуще других. Не было ни движения, ни звука, но Соломон утром ощутил, кошмарная угроза таилась там, во тьме, затопившей подножие лесных великанов. Какой-то чудовищный ужас смотрел оттуда на людей. И Кейну показалось, что нечеловеческие глаза проникали в саму его душу. И в то же время, могло ли такое быть, страшные глаза смотрели не на него. Их взгляд был направлен только на убийцу горел.